Глава двадцать вторая Убитый горем мужчина — известный торговец с зерном. «Мы поссорились прошлой ночью», — объясняет он Симону сквозь слезы. «Да простит меня солнце, я наговорил ей всякого, и она ушла». Он вытирает глаза. «Ушла, и я не переживал об этом до утра, когда понял, что она так и не вернулась. Уверен, этот сумасшедший убил ее». «Что ещё могло случиться?» реми наклоняется ко мне и шепчет на ухо. Он не догадался проверить в доме матери или сестры. Мне не хочется соглашаться, но он прав. Это действительно довольно смелое предположение. «Кто ещё знает о пергаменте?» — бормочу я в ответ. «Никто. Мне рассказали про него, так как решили, что записка для меня» но никто не мог её прочитать. А я сразу отнёс вам. В этот момент нас накрывает чья-то тень. «А, Реми, наконец-то!» строго произносит архитектор. «Я жду уже полчаса». «Я помогаю Венатре», — отвечает Реми. Серые глаза магистра Томаса мечутся между нами. «Я уже лишился помощи Катрины за расследование и не могу обойтись ещё и без тебя». Рэми открывает рот, чтобы что-то ответить, но магистр перебивает. «Для того, кто просит, чтобы ему выделили больше полномочий, ты слишком часто уклоняешься от обязанностей, которые у тебя уже есть». Не дождавшись ответа, он разворачивается и уходит. На лице Рэми появляется знакомое мне выражение. «Его явно обидели слова магистра Томаса, так что я кладу руку ему на плечо». «Спасибо, что так быстро принёс нам записку». Рэми поворачивается ко мне, а его зелёные глаза сверкают. «Ты ведь и сама знаешь, почему магистр позволяет тебе помогать Венатре, верно?» Он стискивает зубы. «Потому что он знает, ты защитишь его. Потому что он хочет, чтобы убийцу пиреты нашли». Возражаю я, и моё прежнее сочувствие исчезает. Продолжаю верять себя в этом, котёнок. «Хорошо», — громко говорит Симон. «Веди меня к дому, я постараюсь помочь». Горячо поблагодарив Симона, мужчина направляется к улице, которая отходит от площади на юг. Ламберт и Жулиана выжидающе смотрят на меня, прежде чем последовать за ним. Рэми уже исчез, поэтому я спешу за ними. А за моей спиной уже собирается небольшая толпа, которая со стороны напоминает похоронную процессию. Иногда мне удается разглядеть Симона между Ламбертом и Жулианной. Он идет рядом с бормочащим торговцем, и в каждом его шаге чувствуется напряжение. Вскоре я чувствую, как оно сковывает и мои плечи. Рэми не ошибся, предположив, что я сделаю всё, чтобы защитить магистра Томаса. Правда, мне казалось, что он поступил бы так же. Когда мы добираемся до дома в богатом квартале, мужчина тут же открывает двери, но Симон игнорирует приглашение и оглядывается по сторонам. С одной стороны дома находится большой сарай, ворота которого закрыты крест-накрест цепями. «Предполагаю, что там находится ваша лошадь, повозка и припасы?» — указав на него, спрашивает Симон. «Верно», — торговец зерном переступает с ноги на ногу, скребя башмаками по каменному порогу. «Её там нет, я проверил». Я и не думал, что она там. Симон окидывает взглядом улицу, а затем возвращается тем же путём, по которому мы пришли сюда, мимо Жулианы, Ламберта и меня. На секунду у меня возникает мысль, что он уйдёт, но он проходит несколько домов и останавливается у переулка. Обезумевший вдовец подбегает к нему с паникой и растерянностью на лице. «Кузен!» — зовёт Ламберта Симон. «Не мог бы ты остаться с мастером-торговцем?» Не говоря ни слова, Ламберт делает шаг вперёд и берёт мужчину за руку. А Симон, махнув нам с Жулианой, поворачивает и заходит в затенённый переулок между зданиями. Мы следуем за ним, но не проходим и нескольких шагов, как он внезапно вытягивает руку. «Вот здесь», — говорит он. «Что вы видите?» Я прослеживаю его взгляд до земли. «Следы», — отвечаю я. Одни отпечатались лучше, другие — хуже, но их трудно разобрать. «Они не так важны», — отвечает он. «Что еще?» «Две линии в грязи», — указывая на них, говорит Джулиана. «Словно что-то тащили». «Хорошо». Он смотрит на меня через плечо своим серо-карим глазом. от чего они могли остаться, Кэт? Это отличный шанс исправиться после неудачного замечания о следах. Хотя не сомневаюсь, что он задал мне вопрос не поэтому. «Два...» — начинаю я и замолкаю. «Два чего?» Но внезапно я вспоминаю, как Симон рассказывал о том, что убийца сделал с Пиретой, зарезав её. «Два каблука». «Кого-то протащили по переулку. Без сознания. Превосходно!» Симон опускает руку и шагает дальше, ступая так, чтобы не задеть две линии. Мы с джулианой следуем его примеру. Переулок заканчивается стеной, возле которой свалены кучи мусора. Параллельные полосы ведут к груди размером с человека, а вокруг неё кружат жужжа мухи. Запах разложения в воздухе трудно спутать с чем-то еще, хотя и слабый. Симон замирает на мгновение, давая нам собраться, и как только Жулиана кивает ему, наклоняется и отбрасывает грязное полотно в сторону. К счастью, я успеваю вовремя прикрыть нос и рот рукой. Никогда не привыкну смотреть на трупы. Никогда. Симон опускается на корточки рядом с ногами женщины, обутыми в прочные ботинки на высоких деревянных каблуках и проверяет подвижность конечностей. Она мертва примерно с полуночи. Плюс-минус час. Убийца схватил её, как только она вышла из дома. Бормочу я в собственную ладонь, всё ещё закрывая лицо. Симон качает головой. Что с ней не так, Кэт? Кроме того, что она уже окоченела? Не дождавшись от меня ответа, Симон переводит взгляд на Жулиану. Что изменилось? «Она лежит на боку у самой стены», — говорит она. «И ее тело прикрыли». «Верно». Симон продвигается к лицу женщины и убирает в сторону распущенные волосы. «У нее не острижены волосы и не выколоты глаза», — выпаливаю я, опережая Жулиану. «И крови не очень много, хотя горло перерезано». «Синяки!» — добавляет Джулиана. «Вокруг шеи синяки!» Они расцветают на фоне мертвенно-бледной кожи женщины, как жуткие фиалки. Симон тянется вперёд и, не прикасаясь к мёртвой женщине, пытается совместить пальцы с фиолетовыми отметинами, чтобы показать. Те практически соответствуют размерам мужской руки. Это произошло до того, как она умерла, а значит, её задушили. Он поднимается на ноги. её горло перерезали после смерти. Вот почему крови практически нет. Симон замолкает на мгновение. Так какие выводы? Ничего из увиденного не совпадает с другими убийствами. Эту женщину задушили, притащили сюда, а затем перерезали ей горло. Тело накрыли, словно убийца хотел скрыть случившееся или опасался, что его обнаружат раньше и это разительно отличается от того, какими нашли тела Изабелли Пиретты. «Нам хотели внушить, что это сделал наш убийца», — говорю я. «Вот только это не он». «Очень хорошо». Симон не улыбается, но его чувства искренние. «Но кто это сделал?» Жулиана хмурится. «Ты же знаешь, ее убил муж». «Да, но мы должны доказать это», — отвечает Симон. «Его руки!» — выпаливаю я, вспоминая, как Симон поднёс руки к шее женщины. «Они полностью совпадут с синяками!» Симон поднимает свою руку. «Покажи свою. Приложи к моей». Я прижимаю ладонь к его и соединяю наши пальцы. Впервые с той ночи в святилище мы нарочно касаемся друг друга. Жар тут же распространяется вверх по руке, сталкиваясь с жаром, исходящим из груди. Симон слегка сгибает кончики своих пальцев поверх моих. «У тебя руки такого же размера, что у убийцы», — говорит он. Это известие прибавляет мне смущение, я опускаю руку. А Симон прочищает горло и отводит взгляд. Хорошее наблюдение, но одного этого будет недостаточно. Что еще? Он торгует зерном. Старательно избегая взгляда Жулианы, напоминаю я, пока незаметно вытираю руку об юбку. А на пергаменте до того, как его спешно соскоблили, были записи о зерне. Это он написал записку. Симон одобрительно кивает. Ещё одна хорошая связь, но это могут посчитать и простым совпадением. «Почерк на записке совпадёт с почерком торговца», включается в разговор Жулиана. «Возможно, но сомневаюсь. Он не настолько глуп». Симон задумчиво замолкает. Хотя, видимо, считает, что настоящий убийца написал бы записку именно так. «Мужчина сразу же заявил, что его жену убили», говорю я, вспомнив, как Реми насмехался над тем, что торговец даже не проверил дом тещи или своячницы. Довольно смелое предположение, ведь две других жертвы были проститутками с дороги удовольствий. В груди вспыхивает тепло, когда Симон улыбается. «Отличное замечание, но не доказательство. Нам нужно что-то, что покажет. Именно он убил её и притащил сюда». «А полотно, под которым она лежала?» — спрашивает Джулиана, и я мысленно пинаю себя за то, что не догадалась сказать об этом. «Мы можем доказать, что это его?» Симон качает головой. «Похоже, полотно валяется в этом переулке с последнего дождя, если не больше». И даже если бы мы нашли между ним и торговцем связь, он мог бы заявить, что недавно выбросил его. Но...» Он поднимает палец. «То, что тело женщины прикрыли, очень важно. Этот убийца стыдился или сожалел о том, что сделал. А наш, как заметила Кэт на днях, стремится выставлять свои деяния на показ. Он кивает мне. Есть еще идеи? С ощущением, что подвожу Симона, Я обвожу взглядом тело и всё, что его окружает. Полосы от каблуков заканчиваются у входа в переулок, а значит, они не помогут. Да и следы борьбы в доме уже прибрали. Соседи, возможно, и слышали, как супруги ссорились, но торговец сам признался в этом. Возможно, мы могли бы сопоставить порез с одним из ножей в доме. Но ножи постоянно используют в хозяйстве. Как и гвозди, о чём мне напомнил Реми. «Ботиночки», — говорю я. Симон внимательно смотрит на ноги женщины. «Что с ними не так?» «Они туго зашнурованы сверху, но полностью ослаблены внизу», — нетерпеливо говорю я. «Если бы она попыталась так сделать хотя бы шаг, то подвернула бы ногу». Кто-то надел ей ботиночки на ноги, но не стал затягивать шнурки, а просто завязал, чтобы обувь не свалилась. «И это, вполне логично, мог сделать только муж», — заканчивает Симон. «Мы поворачиваемся к выходу из переулка, где слышны крики. Все уже поняли, что мы тут обнаружили, поэтому вдовец жалобно плачет и пытается добраться до своей жены, но Ламберт сжимает его руку железной хваткой». А если добавить к этому все остальные обстоятельства, ни один судья не усомнится в его виновности. Неважно, убил он ее в припадке ярости, Или тщательно спланировал это. Главное, что он попытался прикрыться двумя другими убийствами. «Но он не знал всех подробностей», — говорит Джулиана. «Вот почему мы не поправляли слухи». Симон кивает. «Я только одного не соображу. Как ты понял, что её тело здесь?» — интересуюсь я. Симон пожимает плечами, словно я спросила у него, почему небо голубое. Оттащи он ее далеко от дома, кто-нибудь увидел бы. По этой же причине он вряд ли бы рискнул перейти дорогу. Наверняка не скажешь, но это наиболее предсказуемое место. А когда я подошел сюда и посмотрел на его лицо, то понял, что не ошибся. Торговец хотел, чтобы все считали его жену третьей жертвой, и горожане без сомнений в это поверят. Ты же понимаешь, что на него повесят убийство Пиретты и Изабель? — говорю я. — Да его бы самого повесили прямо завтра, если бы не день солнца. Да, Симон вновь накрывает тело женщины. Но при этом настоящий убийца, скорее всего, почувствует себя в безопасности, даже если останется в колесе. К лучшему это или нет, он не говорит.